Глава 146. Лив слышала, как скрипит обувь уходивших доктора и медбрата. Она слышала тысячи других звуков. С того времени, как Габриэль вынес ее из цитадели, каждый звук, каждый запах взывали к ней словно живые существа. Мир был нов и свеж, как будто она родилась заново. Они выбрались из казавшегося бесконечным, наполненного дымом туннеля. Габриэль осторожно положил ее на носилки. Лив взглянула на небо и увидела молодую луну, висящую над ней. Девушка расплакалась. Какая она красивая, бледная и свободная! Лив уже не помнила, что видела в пещере, но ее душу переполняли радость от открывшейся красоты мира и чувства утраты. Она искала и потеряла брата, потеряла навсегда. Сейчас Лив находилась в знакомом и в то же время незнакомом мире, полном красок и звуков. Она слышала голос смерти в неровном дыхании лежавших вокруг нее мужчин, в журчании их крови. Борясь с полным упадком физических сил, девушка чувствовала прикосновение Габриэля и исходящий от него запах цитрусовых. Этот запах перебивал вонь антисептических средств, стоявшей в отделении экстренной медицинской помощи, металлический запах крови и страха. Зажмурившись, Лив сосредоточилась на Габриэле. Она вдыхала аромат его тела, Прислушивалась к сердцебиению в его груди, с каждой секундой звук становился все сильнее. Подобно грому он заглушал остальные звуки. Лив успокоилась. Его сердце бьется ради нее. На глазах девушки выступили слезы. Как это прекрасно! Прекраснее Луны. Низкий, назойливый звук вторгся в ее сознание. Лив открыла глаза. Завернутый в целлофан букет сирени лежал на узенькой полочке, рядом с футлярами термометров и штепсельными розетками, забытый подарок, оставшийся после предыдущего пациента — сирень, цветок штата Нью-Джерси. Лив вспомнила о доме и о жизни, которая вела всего несколько дней назад, каким далеким и странным все это теперь казалось. Звук вернулся, и девушка увидела шевеление среди лепестков — Пчела выползла из фиолетовой глубины цветков, немного помедлила, а затем снова заползла в цветы. «Что случилось?» — спросил Габриэль. Его голос отозвался приятной дрожью во всем ее теле. «Не знаю», — ответила Лив, удивляясь звучанию собственного голоса. Она удержала его вопрос в голове и сосредоточилась на нем, пока не стали мелькать обрывки воспоминаний, Девушка вспомнила страх и тьму, тонкий длинный кинжал, отвращение к тому, что происходило. Когда воспоминания угасли, Лив услышала шепот. Казалось, это бегущая по артериям кровь Габриэля нашептывает ей слова утешения и поддержки, в то время как его сильные руки внушали девушке чувство безопасности и уюта. «Ку-ши-кам-м» кам шепот распространялся по ее телу, порождая другие древние слова, которые завибрировали в сердце Габриэля: кушикам, клавис, намцагу. Она понятия не имела, на каком это языке, но прекрасно понимала значение каждого слова. Казалось, Лив была рождена с этим знанием, ставшим неотъемлемой частью ее новой сущности. Девушка крепче обняла Габриэля. Шепот наполнил ее сознание, заглушая биение его сердца. Они прижались друг к другу. В сознании Лив возник образ того, во что она превратилась. Кушикам, назвала ее Ева. Кушикам. Ключ. Конец книги. Декабрь 2012 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.